Глава 1139. Сметение. С самого начала Ван Болы контролировал скорость поглощения ци. Он не вбирал в себя слишком много, забирая только цы смерти в ограниченном радиусе от себя. Укрепление тела разума и души дарило незабываемое ощущение. Поглощение цы смерти, привлекающее зеленые нити, позволило Ван Булл сделать свое физическое тело намного сильнее. Еще он размышлял о бастлике и Похоже, оба обладали способностью поглощать зеленые нити. Если он окажется в ситуации, где его жизни будет угрожать опасность, лучше будет просто выкинуть этих двоих из сумки. С их талантами они, вероятнее всего, уцелеют. Причина, по которой он не вбирал в себя слишком много, была проста. Во время рыбалки нельзя прилагать слишком много усилий. Удить надо неспешно, осторожно, терпеливо, чтобы постепенно измотать добычу и заставить совершить какой-то глупый поступок после чего ловким движением вытащить ее из воды. «Интересно взглянуть на рыбу, которой хватило смелости напасть на меня из-под тяжка». Ван Боулэ про себя фыркнул. Поглощая смерти вокруг себя, он постепенно взвинчивал темп, увеличивая радиус, чтобы вобрать больше ц. Его божественная душа от такого бурного потока ц смерти сильно дрожала, приятное чувство усиливалось, а вместе с ним усиливалась и сама душа. Это отразилось и на культивации» она тоже начала постепенно повышаться, для практики культивация души и физическое тело были одновременно разделены и объединены в единое целое. Поэтому укрепление души и физического тела косвенно приводило к росту культивации. Поскольку это влияние было не совсем прямым, культивация росла довольно медленно, но это было не столь критично. Стараниями Ван Буэлэ к нему стекалось все больше со смерти, вокруг него образовался настоящий вихрь из ци. Черная рыба неподалеку с трудом держала себя в руках, Ее так и подмывала наброситься и проглотить Ван Буола, но недавний укус спасил в ее сердце семена страха. Она боялась приблизиться. Когда Ван Була принялся поглощать огромный объем отцы смерти, она чуть не свихнулась. Ци смерти было ее плотью и кровью, в ее глазах Ван Буала поглощал не просто какую-то энергию, а часть ее самой. Ее терзали сомнения, одна часть мозга говорила ей напасть, а другая наоборот убеждала проявить терпение. «Нельзя к нему приближаться. Этот парень раньше поглощал мою ауру. В худшем случае он еще немного тут попирует, а потом прекратит. Я выдержу!» Наконец черная рыба приняла решение. Терпеливая часть ее разума все же взяла верх над импульсивной стороной. В сером звездном небе ни черная рыба, ни Ван Буэлла не собирались уступать. Ван Буэлла прождал какое-то время, но рыба так и не появилась. Вокруг него собралось немало зеленых нитей, часть из них уже мчалась в его сторону. «Папочка, что нам делать? Надо вобрать за раз побольше, тогда рыба наверняка появится!» и -а, а! Пятёрочка и маленький ослик начали немного нервничать. Особенно последний, из пасти которого бесконтрольно текла слюна. Глупые! В рыбалке спешка только все портит!» Холодно заметил Иван Выбросив несносную парочку из головы, он начал отрываться от зеленых нитей. Одновременно с этим он взвинтил скорость поглощения от сосмерти. Тут же уровень смерти в округе слегка понизился. После этого Ван Була со всей возможной скоростью ритировался. Его преследовал целый рой зеленых нитей. Эй, вы двое! Рыба нас преследует? мысленно спросил он. Папочка, рыба еще здесь. Чувствую, она где-то неподалеку. Выпалил пятерочка, а Ослик согласно кивнул. Ван Буэлла стала чуть спокойней. Мерзкая рыбина оказалась очень осторожной. А это не так страшно. Будет намного хуже, если нас сбежит. Губы Ван Баула тронула едва заметная улыбка. Он поглощался смерти все быстрее и быстрее. Преследующей его черной рыбе все сложнее было держать себе в руках. Еще не закончил. Проклятие. Почему он не останавливается? У черной рыбы покраснели глаза. И снова в ее голове развязалась борьба между двумя крайностями. По итогам их конфронтации рыба задрожала. Она больше не могла сдерживаться. Грязному воришке явно было мало похищенного цы. Он поглощал все больше и больше. До этого момента он выбрал молодцы, Однако ему, похоже, совершенно не хотелось останавливаться. Это вывело рыбу из себя. Она хотела вернуться к Чинсанзе, но тот уже несколько раз отмахнулся от ее жалоб. В налитых крови глазах рыбы появился недобрый блеск. Если он не остановится, я сожру его! решила рыба. Ван был этим временем улепетывал от десятков тысяч зеленых нитей, попутно поглощая отцы смерти. У него на лбу выступила испарина, внутри все похолодело, даже ослик с пятерочкой дрожали. Позади собралось слишком много нитей, однако рыба так и не появилась, что заставило парочку засомневаться в себе. Ван был про себя ругнулся. Правда, он не собирался так легко сдаваться, хоть количество нитей стремительно росло, что не могло не пугать. Его божественная душа благодаря отце смерти становилась все сильней. Сладкая мука. Еще колеблется? Хватит мяца. Ван Беоло тоже запаниковал. Его глаза безумно сверкали. Он подозревал, что чаша терпения загадочной рыбы, вероятно, уже переполнилась. Ему оставалось лишь терпеливо ждать. Если так дальше пойдет, он вряд ли долго протянется. Ему нужно обставить все так, чтобы противник решил, будто ему представился отличный шанс для удара. Эта мысль укрепила решимость Ван Боуле, с он выполнил серию магических пассов. тёмное пламя внутри него разгорелось пугающей силой, породив чудовищную силу притяжения. В поле ее действия попало Весцы Смерти в округе, в этот раз он дал волю темному пламени, силе культивации, чтобы разогнать силу притяжения до предела. От этого Весцы Смерти поблизости с безумной скоростью устремился к нему. За один раз он поглотил столько же ци смерти, сколько ему удалось выбрать за все время нахождения в сером звездном небе. Черная рыба взбесилась, из ее пасти вырвался крик, словно она больше не могла контролировать себя, словно импульсивная часть разума полностью подавила рациональную часть. Даже после такого ему показалось, что этого может быть недостаточно. Поглощение такого количества ци смерти сделало Ван Буалы мишенью для огромного числа зеленых нитей. За ним гналось не меньше 70 тысяч... Это была игра с огнем. ослика и пятёрочки душа ушла в пятки. Внезапно Ван Болы с пронзительным криком закашлялся кровью. Выглядело все так, будто он подавился едой. Эта заминка дорого ему обошлась. Зеленые нити быстро сократили дистанцию, отчего Ван Болы побледнел и собрался дать дёру. В этот момент у черной рыбы недобро блеснули глаза. Она во вспышке исчезла и возникла у него за спиной, уже собираясь открыть пасть. Одновременно с этим пятерочкой и Ослик прокричали в голове Ван булэ. «Папочка сзади!» «Я!» я!" Когда эти крики прозвучали у Ван в голове, рыба увидела маленького Ослика и какого-то жалкого мальчишку, а также подавившегося маленького воришку. Привидитые троицы глаза рыбы восторжно сверкнули, она широко открыла пасть, собираясь проглотить всех разом. Уже распробовав деликатес, Ослик тоже изо всех сил открыл пасть. В этот момент его форма изменилась, став напоминать черную дыру. Пятерочка претерпела более радикальную трансформацию. Его тело полностью исчезло, остался только огромный открытый рот, из которого капала слюна. Самая необычная реакция была у маленького воришки. Он в мгновение ока разбился на десятки тысяч образов, которые попытались спиться в нее зубами. Потом рыба увидела живого мертвеца, странное оружие. Сосредоточия ненависти и белого оленёнка. Они тоже широко открыли рты. Черная рыба на мгновение оцепенела, а потом задрожала от страха. Ее добыча оказалась даже более свирепой, чем она сама.